Именно, убеждённо стрельнул лохмамежак. Ты должен радоваться, что гуляешь тут с нами и приводишь простые вещи, а не торчишь в центре событий и ломаешь язык над непостижимыми многоэтажными конструкциями. Или ты считаешь, что это тебе как обычно не повезло? Прикинь, Lucio, как твоему приятелю Пеньчушке не повезло. Он бедняга так рассчитывал сегодня хоть раз нажраться в Зюзе по поводу праздника, а мы трое его отловили и посадили исповедовать Терезу. Учитывая ее обстоятельность и серьезный подход к вопросу, а также то, что она не исповедовала с несколько лет, праздника ему сегодня не видать. Ну так что, на кого ставим? Да я просто мимо шел, отмахнулся Кайден и помрел дальше, пока его не начали уговаривать. Какая разница, кто там кого перебронит, кто сколько выпьет и что такое исповедовать? Действительно, делать им нечего». Он спиной чувствовал, что красавчик Беретти смотрит ему в свет, почему-то с тревогой и беспокойством. Впрочем, что странного, маги всегда друг друга чувствуют. В задумчивости, все так же бесцельно шлепая, куда глаза глядят, он обошел здание совета, завернул за угол и неожиданно увидел перед собой оскаленную морду Грака. В первый миг Кайден замер не в силах постичь, откуда посреди деревни мог взяться опасный дикий хищник. Инстинктивно он рюнулся назад, чувствуя, что ноги отказываются ему повиноваться, а мир перед глазами начинает кружиться. Сейчас он прыгнет, с болезненной ясностью прорезалась мысль, и всё наконец закончится. Грак прыгнул. И ничего не кончилось. Только лицо вдруг стало горячо и мокро. Матрёна, гаданье неподобное. извыл где-то далеко голос рыжего мутанта. Фу, неся, ко мне, скотина. Ну как она отвязалась, а? Ну что за хрень? Почему у Эльмара никогда не отвязывается? Потому что Эльмар хорошо привязывает, насмешливо предположил голос доморощенного букмекера. Или думаешь, это тоже вопрос везения? Да убери её, она ж его затопчет, вмешался красавчик. А я что по-твоему делаю? Каенн открыл глаза и первым делом увидел, как огромная зубастая морда тянется к подбежавшему переводчику и одним лихим взмахом языка облизывает его от пояса до макушки. И только потом рассмотрел на этой морде подобие упряжи. Не бойся, она ручная. Кажется, это его пытаются успокоить. Да, спасибо. Лучше бы привязывали надёжнее. «Слушайте, она на него точно не наступила?» «Да нет, только обслюнявила. Просто перепугался, наверное, до полусмерти». «Эй, мужик, ты там как, в порядке?» Кайден с трудом сообразил, что обращаются к нему. «В порядке», — не в попад, ответил он, «и в слюнях, и в полной заднице». «О, черт, может, кого-то из мэтров позвать?» — растерянно произнес Жак. Да их нет никого. Они все в пятом помогают порядок наводить. Виктор, уведи наконец свою матрёну отсюда и привези покрепче. Зачем ты её вообще приволок? Ты бы слышал, как она скулит, когда я далеко ухожу. Так, может, ты за ними сбегаешь? продолжал доставать приятель Жак. Не надо, они там действительно заняты. Я сам. Чья-то рука подхватила Кайдена под локоть. Ты можешь встать или помочь? Могу, конечно. Он попытался встать, но получилось только со второго раза, и пришлось так и воспользоваться предложенной опорой. Вот и молодец, пойдём. Красавчик огляделся и уверенно указал на крыльцо дома совета. Вон туда. Ребята, вы тут без меня обойдётесь, ага. Что? Там всё настолько плохо? Да там ещё до наступления твоей матрёны всё было плохо. Уведите её наконец. Послушайте, может, я домой пойду? Попытался отвязаться от них Кайден, но его уже никто не слушал. Можно, только не сейчас, со спокойной уверенностью заявил Пришелис и чуть ли не щёлком потащил за собой. Дом совета никогда не запирался. Брать там было нечего, кроме мебели, да и то никто не посмел бы выносить. Всё равно ведь через полчаса весь посёлок узнает, чья их рука-то дело. На поезд и спутник втащил Кайдена внутрь и кинул куда-то в темноту. «Садись!» «Куда? Тут же не видно ничего!» «Ах, извини, я постоянно забываю, что нормальные люди в темноте не видят!» Он выпустил свою добычу и быстро сотворил светящийся шарик. «Вон там стулья! Выбирай самое удобное и садись!» Кайден, спотыкаясь в полумраке, добрался до стульев и рухнул на первый попавшийся. Пришели с одним ловким прыжком примостился на краю стола и добавил света. А теперь расскажи, что стряслось. Да ничего особенного, просто день пакостный выдался. Вот как объяснить постороннему человеку всё, что с ним происходит? Это так сразу не расскажешь. А ты не торопясь, постепенно, с самого начала. Я имею в виду, как ты дошёл до такого состояния. «Объяснять, кто ты и чем занимаешься, не надо. Я всю эту историю с тобой, с Шеларом и твоим братом уже знаю. Правда? Причем в нескольких вариантах. И не мечтаешь в тайне меня прибить?» Парень рассмеялся светло и заразительно. «По-моему, даже Элмар уже перестал об этом мечтать, а ты все воображаешь себя жертвой по привычке». Ну, если в прямом смысле ты прав, никому не сдалась моя жизнь, которая всё равно не дорого стоит. Но я же всё равно чувствую, пусть уже не ненависть, но всёобщею неприязнь. Вот сегодня, например, никто и не подумал меня предупредить насчёт пятого оазиса. Я как дурак поехал ни сном ни духом и попал в разгар скандала. Ты уж их извини, но тебя не предупредили не по рассеянности и не из желания устроить тебе пакость. А лишь для того, чтобы ты случайно не навлёк на себя подозрения. Если бы ты не поехал, это выглядело бы подозрительно. Если бы не сумел достаточно правдоподобно удивиться, ещё подозрительнее. Скандал это, конечно, неприятно, но разве было бы лучше, если бы тебя разблачили? Ещё пара таких дней, невеселых мыкнул Кайдэн. Я сам себя разблачу. Нечаянно, в истерике. Я вижу. Потому и позвал тебя поговорить. Это настолько заметно,